Глава пятая Когда-то очень давно мой отец показал, как плетутся узелки судьбы. Для этого удобно использовать нитку из овячьей шерсти, но лучше кожаные полоски, тогда они могут храниться столетиями. В узелочке судьбы нужно, чтобы передать опыт и силу от одного индейца другому. Обычная нитка превращалась в мысль. Неподвижная часть, вокруг которой ходит второй конец нитки, образовывает корень или завязку. Поло узлы двойные петли под руками моего отца раскрывали тайну сил, которые действовали в внутри событий. Прекрасное плетение, полные двойные обороты, лишь непосвящённому казались бессмыслицей, мысль вплеталась в узелочек судьбы и становилась знаком. В всякий раз, когда я беру за очередное плетение, то погружаюсь в поток обжигающего огня. Пришлось от события, завязанного в узел моим отцом. Но для того, чтобы читать узлы судьбы, нужно видеть, сначала хотеть этого всей душой, потом научиться видеть мысль. Раньше даже младшие вожди были видящими. Шаманы и вожди хранили мудрость сотен поколений, завязанных на специальных кожаных ремешках и намотанных на ус. Кожные клубочки лежали в берестяных коробках. и открывались только на совете племён. Это происходило на закате солнца, в тот короткий отрезок, когда на большой реке появлялась огненная дорожка, стихал ветер, а птицы замолкали в лесу. Мудрый змей, ставший вождём делаваров, садился на берегу напротив совета старейшин и брал в руки кожаный клубок. Сам мой маленький был не больше кедровой шишки, но были большие размером со взрослого декораза. Небольшие клубки были намотаны на усы из корня дуба, а крупные и тяжёлые держались на белых костях древних гигантских животных. Усы закрепляли между двух рогатин почножёрнов. Мудрый змей осторожно брался за первый узелок и начал ощупывать его пальцами, закрывал глаза. нам казалось, что его душа погружается в плетение кожной нить, так он сливался с узелочком судьбы в этом мгновении. младшая вождь, сын мудрого змея, подхватывал же прочитанный узелочек и наматывал его на ус рядом с первым, так чтобы узелки ложились в правильной последовательности. завязка была похожа и начиналась со всех клубочков одинаково. однажды давным-давно С этих слов мудрый змей начинал свою песню. Пропуская в пальцах узелки, он пел, и события раскрывались перед нами, как будто мы сами бежали за оленем на охоте и отправлялись на дальние стойбища во время суровой зимы. В некоторые узелки были вплетены искрящиеся камни. Мы уже знали, что схваченный двойным перекрестным узлом кусочек яшмы обозначал цепь водопада в предгорьях. Спрятанный в закрытой петле золотой самородок открывал нам великого охотника, главного героя, с которым происходили удивительные приключения. В каждом клубочке скрывались драгоценности. Конечно, дело было вовсе не в алмазах, а рубинах, вплетенных в узелочки судьбы. Под пальцами видящих раскрывались тайны матери мира. В узлах зашифрованы драгоценные мысли, поняв которые, человек становится счастливым. «А где сейчас лежат все эти кожаные клубочки с драгоценными мыслями?» — решила спросить тонкая ветка, зачарованная рассказом белой совы. Старый доловар улыбнулся, чистая душа ребенка. Он ж не первый раз пытался открыть мудрость прошлых поколений, но слушатели всегда интересовали совсем другие сокровища. есть то, что можно было потрогать руками и переплетать подальше. Обязательно покажу тебе узелки судьбы. Обещаю, что научить не только их читать, но и вязать собственные. Потерпи немножко, скоро мы начнём постигать эту науку.